Глава сорок восьмая. «Я думаю, что за любовь нужно платить горькими слезами». Эдит Пиаф. Примечание. Гениальная французская певица. Годы жизни 1915-1963. Елена. «Кстати», — Себастьян почесал подбородок, «я мало знаю о Нью-Йорке, но, похоже, райончик явно не из лучших». Он сидел рядом со мной на зелёной лавочке, липкой от пролитой газировки и других вещей, о которых мне даже думать не хотелось. Если в мире существовал неоновый знак обваруй меня», то Себастьян в сером костюме при золотых часах и запонках, сверкающих на солнце, был его олицетворением. Я нарочно оделась неприметно, но теперь, когда ко мне прилип этот мужчина, все труды пошли на смарку. За собственную жизнь я, впрочем, не боялась. Мой спутник, может, и выглядел интеллигентным выпендрёжником, но профессия отражалась в его глазах, когда свет падал на них под правильным углом. Он откинулся на спинку скамейки. «И что мы делать будем? Ждать?» «Да». На другой стороне замусоренной улицы стоял ряд видавших виды домов. Заколоченные окна первых этажей, отслаивающаяся краска, провисшие проволочные заборы. Я посмотрела на серое здание. она находилась на достаточном расстоянии от нашей скамейки, скрытой деревьями, но с моего места открывался неплохой обзор на входную дверь. Полчаса я искала правильный дом и всё время думала о случившемся семь месяцев назад. Хотелось бы мне сказать, что я помнила его чётко и ясно, но на самом деле он превратился в тень в моём сознании, да и та держалась лишь на ниточке вины. Справа от нас раскинулся маленький парк. Себастьян наблюдал, как компания мальчишек играет в перестрелку, складывая пистолетики из пальцев. «Может, в будущем они будут работать на тебя и на моего мужа», — сказала я. Себастьян рассмеялся. «Посмотрим через несколько лет», — закинув руку на спинку скамейки, он спросил. «Ты же понимаешь, что он попытается меня убить?» «Зачем тогда пошёл со мной, если так в этом уверен?» Я недоумённо встряхнула головой, но меня прошиб холодный пот. «Я не скажу ему, что ты тут был». Он удивлённо хмыкнул, наблюдая за полицейской машиной, подозрительно медленно проезжающей мимо нас. «Елена, он уже в курсе». Волосы на затылке встали дыбом. Краем глаза я уловила движение и едва сдержалась, чтобы не вскочить со скамейки. Не стоило привлекать к себе ещё больше внимания, когда рядом сидел колумбийский наркобарон. «Похоже, рыбка клюнула», — сказал Себастьян. Я прикинула, что на вид ей за 50 Седые волосы убраны в низкий пучок, измождённое лицо отмечено морщинами, которые появляются от тяжёлого труда. Она брела в нашу сторону с противоположного конца улицы. Женщина была в синей униформе, но я знала, что она не медик. Она стирала одежду в местном доме престарелых с 4 утра и до обеда, а потом работала на заправке до полуночи. Она оказалась светловолосой, как и он, но другого сходства я не увидела. Хотя, если честно, я уже плохо помнила, как он выглядел. Ногти впились в ладони, когда она подошла к крыльцу, копаясь в сумочке в поисках ключей. Она замерла и посмотрела себе под ноги. Затаив дыхание, я наблюдала, как она наклоняется и поднимает зелёный конверт с деньгами. Я помнила ту неделю фрагментами. Гул в ушах, когда дядя прострелил ему голову, а тёплая кровь брызнула мне в лицо, проник в остальные воспоминания и измазал их красным. Однако я не забыла, сколько он работал. Три места и смены длиннее, чем я представляла возможным. Большую часть времени я находилась в одиночестве в квартире его друга. Парень угодил в тюрьму за мелкое воровство, пока он ходил на работу, чтобы обеспечивать мать и младшую сестру-школьницу. Он хотел, чтобы та пошла в колледж, а не жила так, как он, без продуху вкалывая днями и ночами. Для живущих здесь семей это была нескончаемая карусель, Ну а я хорошо запомнила кровь, безжизненные глаза и то, как самозабвенно он говорил о семье. Он бы сделал всё ради родных, и я не могла просто сидеть сложа руки, когда у меня появилась возможность помочь. Женщина открыла конверт и уронила сумочку, прижав ладони к губам. Внутри было 50 тысяч долларов наличными. Больше я так быстро снять со счёта не смогла, да и мне наверняка пошли навстречу из-за фамилии. Легальная до сих пор была Абелли. Интересно, что бы они для меня сделали, будь я руссо? Остальные деньги были обычным банковским чеком, и я могла лишь надеяться, что его быстро обналичат. Ника мог мигом закрыть счёт или отменить перевод, заявив о мошенничестве. Но подобные операции требуют времени. Сначала женщина вытащила из конверта кольцо, и я потёрла свой пустой палец, пока она не убрала безделушку обратно. следующая оказалась моя записка. Горло сдавило, когда она её развернула. Спустя несколько секунд её плечи задрожали от слёз, и она опустилась на ступеньки. По моей щеке тоже скатилась слеза, и я её утерла. Я не заслуживала того, чтобы горевать вместе с женщиной в синей униформе. Всё это было моей виной. Уже несколько месяцев я знала его имя. Ничего удивительного, ведь я начала искать информацию о его смерти, чтобы выйти на мать. Но у нас имелся уговор — Он не скажет мне имя, пока я не скажу своё собственное. Теперь его нет в живых, так что договор в принципе расторгнут». Несколько минут спустя она встала, вытерла лицо и зашла в дом. Часть груза свалилась с плеч. «Я не верну ей сына, но способна облегчить жизнь и матери, и дочери. Остановить карусель, чтобы они сумели сойти, пока та не завертится вновь для всех их соседей». Себастьян стряхнул с рукава пылинку. Я ожидал чего-то зрелищного. Я покачала головой, но ничего не ответила. Дыхание перехватило, а нутро заледенело. «Неважно. Понеслось», — пробормотал он. Машина Нико затормозила посреди улицы. Он выскочил из неё, хлопнув дверью, и направился в нашу сторону с бесстрастным лицом. Сейчас он был Доном, но в его глазах сверкал весь Нико сразу. «Взрывоопасная смесь, от которой у меня сжалось сердце». Себастьян поднялся на ноги. «Наконец-то! Вот ты и явился!» Я поморщилась от его слов, но не успела даже моргнуть, как Нико дошел до Себастьяна, выхватил пистолет из-за пояса и врезал колумбийцу рукоятью с такой силой, что тот едва не упал. Себастьян удержал равновесие и замер с наклоненной на бок головой. «Знаешь...» Сказал он, утирая кровь с разбитой губы тыльной стороной ладони. «Теперь это уже немного личное». Спокойно и молча Нико нацелил пистолет ему в голову. Адреналин заиграл в жилах, и я тут же заслонила Себастьяна собой. «Нико, нет!» «Иди в машину», — сказал он, не сводя глаз с Себастьяна. «Не надо!» — выдохнула я. «Он здесь ни при чём». Его горящий взгляд переместился на меня. «Ты впустила его в клуб». Я моргнула. «Что? Ты впустила его в мой чертов клуб!» Я отшатнулась и врезалась спиной в Себастьяна. Я никогда не видела Нико таким злым. Сердце пыталось выскочить из груди. «Нет», — запнулась я. «С чего бы? Зачем?» И вдруг меня озарило. «Ника что, думал, у меня роман с Себастьяном?» «Все совсем не так, клянусь! Пожалуйста, дай мне объяснить!» Воскликнула я и бросила взгляд на детей в парке, которые смотрели на нас вытаращенными глазами. Себастьян оттолкнул меня и подошел к Ника так близко, что дуло пистолета уперлось ему в лоб. Несерьезность колумбийца испарилась. В глазах осталась только мрачная чернота. Ей бы не требовались твои деньги, чтобы сбежать со мной, Руссо. И сидеть час в каком-то вшивом районе она бы тоже не стала. Неподалеку от нас остановился автомобиль Луки. и я взмолилась, чтобы он смог успокоить Нико. Муж и Себастьян сверлили друг друга взглядами. Кровь стучала в ушах всё громче, пока не заглушила всё вокруг. «Нико!» Он метнул на меня гневный взгляд, и я оцепенела. «В машину! Сейчас же!» «Пожалуйста, не убивай его!» Он заиграл желваками. «Заставишь меня повторить ещё раз, и он труп!» Борясь с тошнотой, я пошла к машине Нико. Повернувшись к мужчинам спиной, я чувствовала мурашки на позвоночнике, каждым нервом ожидая, что вот-вот раздастся выстрел. На улице скопилось несколько автомобилей, ауди Николаса перегораживало обе полосы. Я забралась в салон и захлопнула дверь. Меня сразу же окутал запах Нико и аромат лаванды. Нико и Себастьян обменялись еще несколькими фразами. Оба выглядели весьма уравновешенно, Не успела я облегчённо выдохнуть, как тус снова врезал колумбийцу пистолетом. С загоревшимся в глазах раздражением Себастьян сплюнул кровь на дорогу. Лука схватил его за руку и толкнул к своей тачке. Николас в джинсах и измазанной машинным маслом белой футболки направился к Ауди. Лучше бы он оделся по-другому. Я бы справилась с Доном в чёрном костюме, но этот Ника меня пугал. Он мог лишить меня всего. Он сел в ауди и захлопнул дверь. Напряжение скатывалось с него густыми волнами, выжигая весь кислород в замкнутом пространстве. Сжав кулак и тотчас его разжав, он завел машину и поехал по улице. Атмосфера убивала своей враждебностью. От одной искры всё могло взлететь на воздух. Мне потребовалось пять минут, чтобы осмелиться пролепетать. «Нико, ни одного грёбаного слова сейчас слышать не хочу, Елена!» — рявкнул он. Сердце разрывалось на две половинки. После того, что я натворила, я не могла спорить. Я слушала шум города, который иногда перекрывала болезненная пульсация в висках. Я хотела вернуться домой, уткнуться Ника в грудь и просить прощения, пообещать больше никогда и ничего не утаивать. папа держал банковскую информацию в сейфе, причём код не знал даже Тони, а у Ника она лежала на столе. Соблазн оказался слишком велик, другого шанса могло и не быть. Мужчины из нашего мира должны быть одинаковы. Украсть у Ника — это всё равно, что украсть у отца. Но почему-то ощущалось совсем иначе. Как худшее на свете предательство. Я заметила, что Ника не ехал к дому. Я ничего не спрашивала, но стоило мне осознать, куда он гонит, как ноющая дыра в груди начала неумолимо разрастаться с каждой минутой. Он припарковался. Я вышла из машины вслед за ним. В лифте мы находились бок о бок, но муж на меня даже не смотрел. Динь, и двери разъехались в разные стороны, а передо мной появился коридор. Мы прибыли к пентхаусу. Я с трудом дышала. Темноволосый мужчина в костюме стоял в коридоре. Он был смутно мне знаком, но я не могла вспомнить имя. Он кивнул Нико. Муж открыл дверь и зажёг свет. Я сделала неловкий шаг к порогу. Нико остановился у открытой двери, глядя поверх моей головы. «Джеймс будет снаружи. У него есть телефон. Пользуйся, если тебе что-то понадобится». Голос у него был отстранённым. Мне хотелось что-то сказать, что угодно, только бы он посмотрел на меня. «Я хочу свой телефон». Его полубезумные глаза наконец-то встретились с моими. Как же мне хотелось, чтобы он меня коснулся. Почувствовать грубоватые ладони на своём лице — услышать шёпот у своего уха. «У тебя был телефон. Ты решила им не пользоваться». «А теперь буду». Я не придумала ничего лучше. Нико стиснул зубы. «Тогда прикажу принести тебе новый». «Прикажет принести мне новый». «Значит, между нами всё кончено?» «Он даже не дал мне объяснить. А может, ему всё равно?» «Я ограбила его и обманула, а последнего он точно простить не мог». Глаза жгло, но я оборолась подступившими слезами. «Спасибо». Нико горько засмеялся и покачал головой. «Лука скоро привезёт сюда твою сумку», — сказал он, разворачиваясь. «Нико». Он замер и напрягся, стоя спиной ко мне. «Прости», — выдохнула я. Спустя несколько секунд я уже подумала, что он не ответит. Однако Нико молча вышел и захлопнул за собой дверь. Я невидяще смотрела перед собой, пока оцепенение не сменилось отчаянием, которое разодрало грудную клетку, украло мое дыхание и поднялось по горлу булькающими рыданиями.